Только делового разговора с буссей не получилось. Майор к солдата, офицеру из простой среды, отнесся недоброжелательно. Сразу вручил ему лист бумаги, на котором текст кончался словами. «Предписываю вашему благородию следовать всего же числа к месту назначения». В ужасном расстройстве поднялся на борт транспорта Пётр Фёдорович. Вот тебе и два варианта, — сокрушался он, — и каких приготовил нам господин Бусе. Или утонуть на пути в проливе, или без провизии впрогу зимовать в гавани. Да, транспорт и его экипаж начальнику поста были не нужны, и задерживаться здесь не имело смысла. Иртыш медленно двинулся, разламывая волны. Буссэ отправился на прогулку. Природа здесь, конечно, дикая. Удивляли своей высотою травы. Много каких-то дудок, кое-где они стояли кучно, вровень с молодыми деревцами. Попадались грибы с весьма большими темными шляпами, уже засохшими. Неизвестно, съедобные ли. Взадя на вершину сопки посмотрел на транспорт, ползущий по заливу, и прикинул через него взгляд на дальние сопки. Они синели под небом, мягко розовеющим на закате солнце. «Все-таки есть приятное всей природе», — отметил Бусе. «Есть чем полюбоваться». Даже айнское стойбище в узкой бугристой долине выразительно выделялось с крышами юрт, устланными камышом. Повернулся назад. Там вдали неплохо вырисовывались постройки, пока только начатые. А флигель, в который сегодня перешел он жить, — это совершенно своеобразное здание в этих местах. Когда Буста вернулся с прогулки, ему доложили, что из похода прибыл Орлов с шестью спутниками. Николай Васильевич равнодушными глазами окинул неожиданных гостей, уставших, обросших грязной одежде. — Орлов ему показался старым, лет пятидесяти и некрасивым. «Где ж вы, Дмитрий Иванович, так долго ходили? Не в Неблеской вас ждал, ждал. Остров, Николай Васильевич, большой, дорог нет. Сам не предполагал, что слишком задержусь. Жаль, право, жаль, что не застал Геннадия Ивановича. Но он допускал и такое». «Вероятно, придется зимовать у вас». В этот момент Буссе словно забыл, что написано в инструкции об Орлове. «Можете его оставить в своем распоряжении». Начальник поста окликнул унтер-офицера Тилипова, что-то тихо сказал ему и повернулся к Орлову. «Нет-нет, вам повезло. Пойдемте, попьем чаю». За чаем Буссе расспрашивал Орлова о том, где тут был, что видел, как к нему относились айны и японцы. Дмитрий Иванович сказал, что айны в большинстве радушны, отзывчивы, что у реки Найпу у них стойбище гораздо крупнее, чем здесь, а вот некоторые японцы откровенно недружелюбны. Транспорт отдалился уже на большое расстояние, но его нагнал раскат пушечного выстрела, и тут же второй, третий. Это означало — требовали вернуться. Что там могло случиться? А может, у Буссе дрогнуло сердце, неловко стало, что плохо обошелся с людьми? Гаврилов приказал развернуть судно. Снова приехав в пост и узнав, что ему надо забрать Орлова, он вспыхнул яростью, но, разумеется, не к Дмитрию Ивановичу, а к Бусе, Сколько можно упражняться в самовольстве? Рядом с Бусея не было человека, с которым он мог бы поделиться тем, о чем думал, чего хотел, поэтому свои мысли и чувства доверял только дневнику. И в нем появились новые остроки. С беспокойством смотрел я на едва державшегося Иртыша. У нас все было спокойно, и потому я не находил нужды держать Иртыш. Мне не хотелось, чтобы Орлов остался зимовать у меня». Вот так быстро и бесстрастно от всех, кто беспокоил своими нуждами, а потом, вполне допустимо, мог бы вмешиваться и в дела поста, Буссей избавился. Оставалась лишь одна досада — Рудановский. Но куда его, как? Однако Рудановский сам уже собирался покинуть пост. Будучи на Эрташе почти сутки, он выпросил у Гаврилова и Чудинова необходимые в путешествии инструменты, дал расписку, что вернет. Здесь в посту он выполнил все, что поручал Буссе. Матросы скоро возвели себе казарму, достроят и другие. В дальнейшем у них... Непременное несение службы и обычные хлопоты по налаживанию быта. Но это контролируют унтер офицеры Пленник служебного долга. Зима потянется долго и скучно. В этом сомневаться не стоит. Провизии, безусловно, хватит, к тому же здесь можно добывать рыбу и дичь, а когда к берегу припаяетсяёт, на него вылезут морские звери. Они тоже, как говорят, тайные, вкусные, но пусть их сами едят. Слов нет, он попал на этот по словно в капкан. Нельской ловко заманил в него. И все же можно было вырваться. Сослаться на молодость, на то, что не командовал большим отрядом Не занимался хозяйственными делами И нет уверенности, что справится Геннадий Иванович, наверное, понял бы его Хотя таким отказом он, Буссе, поотпортил бы свою репутацию Но потом обязательно отличился бы в другом Только что теперь об этом? Поздно Тогда на первом месте было слово «долг». Долг требовал. Долг надо выполнять. Вот и взялся и стал его пленником. Освобождение не скоро. Но ничего, ничего. Необходимо запастись терпением. И одну-то зиму можно пережить. А чтобы не погрязнуть в разных мелких делах, почаще устраивать выходы на природу. Это доставляет удовольствие и успокаивает. И с утра, когда волны где-то раскачивали транспорт иртыш Буссе тоже отправился в плавание вдоль берега залива, в который, как узнал от Дмитрия Ивановича, падает река Сусуя. Он захотел увидеть ее, а заодно может порыбачить. В шлюпке, кроме Буссе, были казачий урядник, матросы и айн, вчера вернувшийся из похода с Орловым. Он попытался сказать начальнику поста, что плыть прямо нельзя, нужно сворачивать на глубину. Только Бусе отмахнулся, и вскоре шлюпка заползла на вязкую отмель. Теперь он понял, быстро с нее не сняться, и приказал матросам звать Айнов, чьи юрты в низине проступали сквозь редкие кривые деревья. Айны появились на легких плоскодонках. В них пересели бусы и два матроса. Остальным начальник велел тащить шлюпку волоком, выбрать на берегу хорошее место и готовить завтрак. Решив все же достичь реки, Николай Васильевич взял с собой казачьего урядника Ивана Томского, матроса Андрея Ефимова и Айна Кончаамангина. Тот молодой и смешливый, Брел последним, не понимая, чего начальник не послушал его, сильно умный, что ли, или любит пешком ходить. Вот и попутешествовал бы с Орлова много дней, как он, до сих пор ноги ноют. Пробрались через густые кусты, через шумный камышник, и вышли к устью реки, по обе стороны которого широко обнажились песчаные и листые берега. В заливе было время малой воды. В отдалении грациозно плавали лебеди, а утки ныряли и с плеском выскакивали на поверхность. Рядом, почти у самых ног людей, суетилось множество куликов. Томский выстрелил. Птиц, как ураганным ветром, понесло в море, но шесть остались на песке. Немного прошагав по берегу вверх, Бусе становился довольный. Перед ним выселся прекрасный лиственничный лес. «Вот то, что нужно», — произнес он, — «будем заготавливать». «Но и там есть», — аккуратно заметил урядник, ближе к посту. «Нет, здесь лучше только здесь», — сказал он решительно и развернулся. «Пора пить чай».